Фальшивая симфония. Греческое слово «симфония» в русском языке означает не только определенный музыкальный жанр и вообще гармоническое сочетание звуков, но и взаимовыгодное сосуществование государства и христианской религии, а точнее говоря, союз империи и церкви. Этот союз зародился в 313 году по Рождестве Христове когда римские императоры константин и Лицини опубликовали свой знаменитый эдикт о веротерпимости, который ставил христианство в ряд государственных культов. Совершенствуясь и видоизменяясь, симфония просуществовала более 16 веков, до того самого дня, когда в феврале семнадцатого года и изменники-заговорщики, генералы и с думскими политиканами вынудили императора Николая II подписать акт об отречении от престола. С моё понятие симфонии, и в этом смысле слово было сформулировано в VI веке императором Юстинианом. Шестая новелла. Всевышняя благость даровала человечеству два величайших дара: священство и царство. Первый священство, церковной власть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 Длительное сосуществование сталинской, да и постсталинской тирании, сергианской патриархии никак нельзя назвать словом симфония. Цели преступного режима не только не совпадали с христианскими идеалами, но были решительно им противоположны. Коммунисты в те времена не скрывали свои всегдашние задачи искоренение религии вообще, и замена ее собственным научным мировоззрением. Для справедливой характеристики этого небывалого в истории сговора церковников и безбожников, скорее всего, подходит иное греческое слово – симбиоз, то есть по объяснению словаря, сожительство организмов разных видов, приносящие взаимную пользу. Итак, в 43-м году Сталин разрешил учрежденным московской патриархии, вполне легальное существование. Именно тогда начали вновь открываться некоторые из оскверненных безбожниками храмов, появились духовные школы, стали выходить церковные журналы. За это иерархам и клирикам предписывалась не только лояльность по отношению к преступному режиму, они были обязаны восхвалять советскую власть и пропагандировать ее достижения как внутри страны так и за рубежом, на так называемой международной арене. Все мы помним, например, затеянную в свое время большевиками гадкую и крикливую борьбу за мир, в которой патриархия играла одной из первых скрипок. В обмен на такую поддержку воинствующие безбожники делали существенные послабления послушным иерархам и клирикам, награждали их солидными подачками. Высшему духовенству Предоставлялись особняки и дорогие автомобили. Их подкармливали дефицитной едой, их лечили в больницах, предназначенных лишь для высокого начальства. А кроме того, преданным режиму церковникам разрешали бесконтрольно распоряжаться значительными суммами, которыми располагали богатые приходы и целые епархии. Подобный симбиоз продолжался вплоть до памятного нам всем 1991 -го года. Как известно, в 1917 году большевиков поначалу почти никто всерьез не воспринимал. Они появились как бы из небытия и в считанные месяцы овладели Россией. В начале 90-х годов коммунисты продемонстрировали нам еще один трюк в этом роде и исчезли с политической сцены столь же внезапно, как когда-то появились. В те дни Московская Иерархия поначалу чувствовала себя, как пес, потерявший хозяина. Однако, глядевшись, церковники заметили, что старые дружки-коммунисты вовсе никуда не скрылись, а лишь слегка перекрасились, наименовались демократами и выседают все в тех же начальственных кабинетах. И главное, о радость, теперь они декларируют иную цель, не искоренение религии, а наоборот, духовное возрождение. И вот в стране открываются храмы и монастыри, разрешена и поощряется христианская благотворительность, власти помогают восстанавливать поруганные христианские святыни. Мало того, мы видели московского патриарха, целующимся с президентом, и первые лица государства стоят со свечками во вновь отстроенном храме Христа Спасителя. Человек наивный может вообразить, будто в России возродилась была и симфония. Но, увы, между тем, что было тогда, и тем, что есть теперь дистанция огромного размера. Российские государи при всех недостатках, свойственных некоторым из них, были бесспорно людьми православными, верующими. Нынешние наши властители верят только в силу денег а религия для них служит лишь средством создания патриотического имиджа и получения дополнительных голосов. Нынешние казнокрады вовсе не заботятся о чести священнослужителей и истине догматов, так же как о пользе и человеческого рода. Их обуревает безудержное стремление пробыть у власти как можно дольше и за это время как можно более обогатиться. И притом мы слышим бесконечное разглагольствование о социальной справедливости, о национальном возрождении, о борьбе с коррупцией и так далее и тому подобное. И как в былые коммунистические времена Кремлю с готовностью подпевает московской патриархии На так называемом юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви патриарх Алексей II говорил «В Российской Федерации...» Церковь активно взаимодействовала с государством во многих областях, включая миротворчество, забота о поддержании общественной нравственности, сохранение развития национальной культуры, восстановление исторических памятников, образование и воспитание юношества, благотворительные, социальные, научные и издательские проекты. Хороший потенциал для развития церковно-государственного сотрудничества, а также для обуздания искусственно насаждаемых религиозных новообразований, создал в России закон о свободе совести и религиозных объединений, вступивший в действие в 1997 году. Упомянутый патриархом закон, вызвавший в свое время множество справедливых нареканий, является самым наглядным свидетельством того, что и в стране, и в церкви погоду делают все те же бюрократы, которые управляли в прежние застойные времена. В этом одезном документе полноправными признаются религиозные объединения и общины, официально существовавшие в 1982 году, то есть дозволенные Андроповским КГБ. В нашей стране воровали всегда, Ворами были коммунисты, но только в силу исторических, психологических и иных причин у них и в этом деле были несколько связаны руки. Они страшились взаимного доносительства, побаивались иметь дело с иностранной валютой, боялись огласки, которая могла лишить теплого места. Пользуясь терминологией Ильфа Петрова, можно утверждать, что коммунисты в массе своей были застенчивыми воришками. Не то нынешние властители в России, эти уж ничего не стесняются и ничего не боятся. Они запросто могут украсть деньги, вырученные от продажи имущества целого военного округа или миллиарды, выделенные на восстановление Чечни. Если коммунисты позволяли своим церковникам присваивать приходские и пархиальные доходы, то теперешние казна крадократы разрешают лукавым и сребролюбивым иерархам участвовать в нефтяном и алмазном бизнесе, учреждать банки и наживаться на беспошлиной торговле табаком и алкоголем. И нет сомнения в том, что именно фальшивая эта симфония Теснейший союз и деловое партнерство с власть имущими лишают московскую иерархию возможности выполнять то, чего так настоятельно требует от церкви наше бедственное время. Стать силой, возглавляющей возрождение России, и духовное, и патриотическое. Полтораста лет назад замечательный русский мыслитель Киреевский писал, Равенство всех вер значит не иное, как угнетение всех вер в пользу одной, языческой, веры в государство. Вы, человек, именующийся патриархом московским и всея Руси, тот, который прилюдно целуется сказанно-окрадо-ократами и восседает рядом с ними на абсурдных и непристойных торжествах, уже исполняет роль первосвященника той самой языческой веры в государство ноябрь 97 -го года